Шагов через сто будет обрыв. Глянув в последний раз и вернусь. Раз поездка оказалась безрезультатной. Вступив в лес, я прошел около двадцати шагов, когда остановился как вкопанный. Посреди небольшой лужайки стояла моя капсула, вокруг которой были вкопаны колья с насаженными на них человеческими черепами. Я проморгался, но картина не изменилась.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 Миллионы звезд усеяли ночное небо, мерцая разноцветными огоньками. Утром проснулся свежим и отдохнувшим. Бар уже разжег костер и жарил остатки мяса, что мы добыли еще на Радосе. Поведя носом, почуял еле различимый запах гниения. «Бар, мясо испортилось. Давай лучше сушеного, а чуть позже схожу на охоту с Маа». Бар послушно выкинул остатки нашей добычи и, порывшись в мешке из шкуры,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 и, навалившись всем скопом, сдвинули капсулу сантиметров на тридцать. Убедившись, что дальше могут справиться без меня, подзываю Ма и Гау, чтобы отправиться на охоту. Теландор бросает на меня жалобный взгляд. Когда мы втроем отошли от капсулы, сдвинуть ее удалось на меньшее расстояние. Одного надо оставить. Но кого? Оба прекрасные лучники. Но Ма все-таки снайпер. Гау.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 И хотя ничего поблизости не указывало на присутствие человека, осторожность была в приоритете. «Макса! Стрела попала ей в живот, она не сможет убежать далеко! Пойдем, заберем ее!» Просительно и уважительно проговорил снайпер, весьма раздосадованный своим выстрелом. «Я только открыл рот, чтобы жестоко повторить свои слова, как подумал, что парень очень сильно будет переживать за свой неудачный выстрел. «Ладно, Ма, пойдем до поворота!» «Если антилопы там нет, сразу возвращаемся назад». Глаза у парня просияли, и мы зашагали вслед за убежавшим стадом. Дважды на пути попались пятна крови на траве, и, судя по количеству крови, ранение было серьезное. Завернув за поворот, я убедился, что Ма оказался прав. Антилопа лежала в двухстах метрах. Она подняла голову и, сделав героическое усилие, смогла пройти около тридцати метров.